Заключенный, радиотехник С, был осужден где-то на Северном Кавказе и хотя некоторое время состоял при зондеркоманде, чуть ли не шофером карателей но получил всего 8 лет. Говорили, что малый срок достался ему в награду за то, что он заложил к контрразведке множество людей, выступал свидетелем в нескольких показательных процессах, после которых главным... Главных обвиняемых повесили. Он держался уверенно, даже развязно. Все начальники хвалили его за техническую сметку и золотые руки. А я так, разок-другой гляду на схему и можете забирать в ящик. Сам все смонтирую, да еще рационализирую. Элементов будет меньше и вообще проще. А все те схемы, какие я когда-нибудь работал, «У меня вот тут!» — стучит пальцем по низкому, широкому схватчатому лбу. «Пускай скажут, нарисуй-ка ту панель, что прошлый месяц для Антона монтировал. Пожалуйста!» «Зажмурюсь, вспомню и нарисую так, что никакой инженер-профессор не при, не пригребется». Его технические достоинства были неоспоримы, но работавшие вместе с ним говорили, что он угодливо выслуживается». Чуть что на полусолкнутых бежит, выгребывается, как сука, любому, кто с погонами в задницу лижет. Наиболее недоверчивые утверждали, что он и куму дует. С. жил в той же камере, что и мы с Олженицыным. Осенью 1949 года, утром, после поверки, когда большинство уже ушло из камеры, В его углу несколько человек заспорили об амнистии, и с сказал, ну, к Иоскиным именинам гордяк должна быть амнистия. Несколько мгновений напряженного безмолвия, потом кто-то спросил, обращаясь ко мне, а ты, Борода, как об этом думаешь? Мы с Лженицыным находились в противоположном углу комнаты, разговаривали, и я сделал вид, что не расслышал. Эй, борода, как думаешь, будет амнистия или нет? Ты же газеты читаешь. Как думаю. Мне еще в бутырках объяснили, откуда взялось слово «жопа». Это означает «ждущий освобождения по амнистии». Вот так и думаю. В тот же день меня вызвал из лаборатории шарашечный кум майор Шикин. Его кабинет был прямо напротив кабинета начальника института, но отделялся от коридора еще и открытой темной прихожей. Туда выходила также дверь канцелярии. В этой прихожей торчали иногда то вольные, то заключенные, ожидавшие приема у Антона Михайловича в канцелярии в канцелярии или у КУМа. Шикин, одутловатый головастик почти без шеи, большой, но пустой и тяжелый лоб бычился над тусклыми глазами, а длинные мягкие губы брезгливо тянулись углами вниз. Ну как у вас там дела? Как работаете? Успешно? Стараюсь. А как получается, это уж пусть начальство судит. Но вы сами как понимаете? С полной отдачей работаете? Проявляете инициативу? Так понимаю, что да, с полной. Проявляю. Вы, конечно, догадывайтесь зачем я вас вызвал. Никак нет. А все-таки, может, припомните, вам нечего мне сообщить. Простите, но я давал особую подписку, без разрешения прямого начальника. А вы не уклоняйтесь, я вас не про вашу работу спрашиваю. Про это спросим, когда надо будет. Я другие вопросы имею в виду. Разговаривая, он смотрел на бумажки, которые перебирал на своем столе, только изредка поднимая тяжелые веки. Но тут напрягся и уставился чекистским взглядом. «Сегодня утром в вашей камере, то есть общежитии спецконтингента, велись антисоветские разговоры, и вы лично принимали участие». «Это неправда. Ничего подобного не было». «То есть это как?» «Это вы что же, посягаете сказать, что я говорю неправду?» «Нет, не вы. Ведь вы же у нас в камере не были. А вот тот, кто вам такое сказал, просто соврал. Никаких антисоветских разговоров я и слыхом не слыхал. А я вам докажу, что вы слышали, как заключенный С позволил себе грубо антисоветски говорить о вожде народа. А вы ему реплику давали». Ничего подобного никто доказать не может. Поняв в чем дело, я по давно усвоенному арестантскому опыту решил отпираться безоговорочно. Заключенным С я вообще компании не вожу. Мы работаем в разных отделах, а сегодня утром я даже не помню, чтобы его видел. Наши кольки на разных концах камеры, вы можете проверить. И значит, вы будете говорить, что не слышали, как он сегодня рассуждал об амнистии?» «Нет, не слышал, и не могу ничего слышать с того конца камеры, и вообще не прислушиваясь к чужим разговорам. У меня голова работой занята, я и сегодня пришел в камеру только в третьем часу ночи, и заснул не сразу, все думал о серьезном деле. Утром еле глаза продрал. В это время позвонил телефон». Он взял трубку. шейкин слушает. «Так точно. Минутку. выйдите за дверь в коридор и никуда не уходите. Мы с вами еще не закончили». Едва я закрыл дверь, как увидел Солженицына, выходящего из кабинета Антона Михайловича. Я тихо окликнул его, и он по взгляду мимикой понял, что дело важное. Я зашептал. Шекин вызывал. «Допрос». Какой-то утренний разговор в камере. Якобы Эс трепанул что-то антисоветское. Но мы ведь ни хрена не слышали и слышать не могли. Какая-то сука дунула. Он сейчас телефонит. Еще позовет. Я сошлюсь на тебя, как свидетеля. Мы с тобой разговаривали. Ничего не могли слышать. Вот именно. У нас же был спор о данных вчерашней артикуляции. Ты все уверял, что надо повторить, а я тебе, падла, доказывал, что и так все точно. Предупреди, С. А он не расколется. Вот и предупреди. За дверью послышались шаги. Давайте, входите. Ну что, ничего не вспомнили? Нет, гражданин майор, и сколько б не тужился, не могу вспомнить того, чего не знал, не видел и не слышал. А какие вы сегодня утром шуточки пускали насчет амнистии? Шуточки насчет амнистии? Ах, вот она что! Опять вас неправильно информировали. Ничего антисоветского я не допускал и не могу допускать. Так как был, есть и всегда буду советским человеком. А шутка про амнистию – это старая, можно сказать, древняя шутка, ждущая освобождения по амнистии из первых букв. Ж-О-П-А. Получается неприличное слово, которое я при вас и повторить не хочу. Но эту шуточку еще до революции блатные придумали. Ничего в ней антисоветского нет. Одно мелкое неприличие. «Говорить вы умеете, только меня не заговорите. Вы же эту самую шуточку в антисоветский разговор с С пускали. Есть точные данные». «Нет». Нет и только нет, не точные это и неправдивые данные. Я хорошо помню, сегодня утром мы с Олженицыным долго разговаривали, даже поспорили насчет вчерашних артикуляционных испытаний. И никаких других разговоров я ни с кем не вел. А эту шутку я не раз повторял, может и сегодня когда нибудь кому-нибудь сказал. Не помню кому, такой чепухи в голове не держу. Но только не «С». Это уж точно, я его не видел, не слышал, с ним не разговаривал. Могу вам дать формальные показания с подписью. Это уж мое дело, как ваши показания оформлять. Если надо, и протокол составим, и подпишите, и будете отвечать за дачу ложных показаний. Мне это не грозит, я не лгал и лгать не собираюсь. Да? А как же вы пишете заявление о своем деле во все дистанции? И в ЦК, и в Верховный суд, и даже лично товарищу Сталину. И все хотите доказать, что вы советский патриот, преданный Родине и партии. Но не хотите доказывать своей, свою преданность на деле, как вам уже предлагали. Уклоняетесь помогать органам. И вот сейчас подтверждается, какое может быть доверие всем вашим словам когда вы замеряете в патриотизме и преданности, если вы сейчас, на данный момент, не желаете помогать органам. Гражданин майор, я же уже вам докладывал и могу только повторить. Вся моя работа здесь, в этом НИИ МГБ, есть работа для органов, профессиональная научная работа по созданию секретной телефонии. И работаю я не за страх, а за совесть. Это видно каждому, кто хоть что-нибудь понимает. Знаю, знаю. Я же вам сказал, что не о работе говорю, а о вашем морально-политическом уровне, о вашем патриотизме. Мой патриотизм я доказал всей своей жизнью, на фронте, боевой работой и кровью доказывал. Кровью, а не чернилами, в ведомостях зарплаты или в доносах. А вот это вы уже опять допускаете. Это уже можно расценить как антисоветщину. Вы допускаете оперативные сигналы называть доносами. Ничего я такого не допускаю. И никаких оперативных сигналов я не говорил. Если бы я заметил где угрозу саботажа или вредительство, я бы сам сигнализировал без всякого вопросов. Но доносить, то есть докладывать о разговорах, какие они были там Ни были не стану, не хочу. Не мое это дело. И еще я убежден, что советской власти никакой угрозы от этого нет. Ведь разговор это за решеткой в тюрьме. А тот сигнал, из-за которого вы меня сейчас вызвали, был именно донос. Лживый донос. И от него только вред. И вы сами время теряете, нервы треплете. И меня от работы оторвали. А сейчас... Я работаю по важнейшему оперативному заданию, о котором даже с вами говорить не имею права. Ладно, ладно, вы и так уж тут наговорили 40 бочек. Идите, но чтоб никому ни слова. Вечером того же дня с подошел ко мне в камере. Дай руку, браток. Спасибо. Я узнал, как ты сегодня мне подмогнул. Не дал слабинку, не кололся. Ты молоток. А мне нечего было колоться. Я ничего не слышал и не видел. И ты мне не мигай, как, блядь, рублевая. Подумай лучше, какая сука на тебя дунила, да еще набрехала. И вообще, иди ты нах!» Эд не получил никакого взыскания. Те, кому я рассказывал об этом допросе, полагали, что либо Антон защитил мастера «Золотые руки», Либо тот сам стукач и отбрехался, что затеял разговор для провокаций. Антон Михайлович был не только начальником института, но и автором одного из трех или четырех проектов абсолютно секретного телефона. Каждая из таких разработок велась в особой лаборатории. Некоторые из них основывались на американских системах искусственной речи ВОКОДЕР, Молодой инженер-заключенный Валентин Сергеевич Мартынов придумал свою оригинальную систему выделения и кодирования основного тона речи, сулившую значительные преимущества по сравнению с американскими, то есть теми, которые были уже опубликованы в американских изданиях. Антон Михайлович сперва заинтересовался, но потом решил, что это потребует значительной перестройки начатой работы без полной гарантии успеха.